За менторским тоном он угадывал сомнения и глубокую усталость. Несмотря на успех своих пьес, Дюма не был счастлив. Его верный друг видел, как уходят друзья один за другим. Несчастный мастодонт-маршаль, потеряв поддержку Жорж Санд, и, чувствуя приближение слепоты, в 1877 году покончил с собой. Моралист, осуждавший Адюльтер, имел любовницу-красавицу Аттилию Флаго. В ее замок Сольнев, возле Шатион-Сюр-Луэн, в департаменте Луаре, он частенько наезжал, чтобы поработать. «Я полагаю, — писал он капитану Ривьеру, — что если в жизни есть какая-то видимость счастья, то это любовь. Только кто любит? У всех женщин теперь одинаковый почерк, одинаковый цвет волос, одинаковые ботинки и одинаковый телеграфный стиль в любви. Его враги говорили, что он самый аморальный из моралистов, и называли его «Дунайским Тартюфом, что было совершенно несправедливо. Жизнь терзала его, как она поступается со всеми людьми. Княгиней овладевала все более черная тоска, у нее случались приступы отчаяния и ревности, граничившие с безумием. Тем не менее, каждое утро он заходил к ней в комнату, садился к ней на кровать и подолгу терпеливо с ней беседовал. Каждый вторник они давали обед для друзей, восседая за столом, как хозяин и хозяйка. Горести его падчерицы Ольги печалили Дюма, который предвидел их, но не смог предотвратить. Невзирая на предостережение отчима и матери, Малоруссия, едва достигнув совершеннолетия, обвенчалась с неким охотником за преданным, расточительным и развращенным. От этого злосчастного брака родились две девочки, а отец семейства понемногу проматывал наследство Нарышкина. Ольга играла в жизни немало-немного роль принцессы Жорж или Катрины де Ситмон и, без сомнения, обогатила эти персонажи некоторыми чертами. Дюма выезжал в свет один. Он служил украшением салона госпожи Обернон, охотницы за львами, которая носила в волосах миниатюрный бюст Дюма наподобие диадемы. Госпожа Арман де Каеве За брата которой в 1880 году вышла замуж из-под исподволь подбиравшая знаменитостей для своего будущего салона, видела в Дюма звезду первой величины. Он ходил также, как говорит Леон Доде, систематически принимать яд у принцессы Матильды в обществе Тена, Гонкура и Рынана. За столом он отпускал колючие словечки, сопровождаемые охами и ахами обедающих дам. Он разговаривал как персонажи его комедий. Некая наглая особа спросила его по поводу пьесы, в которой он изображал светских женщин. — Где вы могли их узнать? — У себя дома, сударыня, — отвечал Дюма. — Какой-то скучный человек, которого Дюма прозвал «Индейской почтой из за то, что рассказом его не было конца, начинает очередную историю, потом останавливается и говорит «Простите, дальше не помню». На это Дюма со вздохом облегчения. Ах, тем лучше. Говорят о Дюрантене, чью пьесу Элоиза Паранке Дюма переделал. Кто-то спрашивает «Кто он такой, этот господин Дюрантен?» — Видный адвокат, — отвечает Дюма, — и драматург в мое свободное время. Он рассказывает, что недавно встретил мадемуазель Дюворже, которую узнал 30 лет тому назад. — Да, — заметил он, — она мне напомнила мою молодость, но отнюдь не свою. После такого фейерверка Вестлер говорил с сатанинским смехом. «Он хочет подобрать гильзы, хе -хе, но некоторые из них уже оцерели». Леон Доде, слегка раздраженный нападками великого человека на Адюльтер, находил, что в нем есть что-то от неудавшегося протестанта, но признавал за ним отвагу и независимость. Он не лизал пятки высокопоставленным лицам. Он твердо держался своей манеры —